Очень серьёзный вопрос. Где взять денег на покупку дома? Когда мы начали свои поиски недвижимости, нам оставалось ещё два года до выхода на пенсию. Жили мы, не сказать, что легкомысленно, однако накоплений не имели. Всё, что зарабатывали, вкладывали в недвижимость, в образование детей, сами постоянно учились чему-то новому, любили путешествовать. Семейный доход превышал обычные расходы и мы рассчитывали, что за три, максимум четыре года, сумеем заработать и на покупку дома, и на его благоустройство. Цены на крымскую недвижимость были не очень высокими. Влюбившийся нам домик с восьмью сотками земли в центре небольшого городка Старый Крым продавался за 25 тысяч долларов. Не такая уж большая сумма. И еще столько же, как мы считали, нам потребуется чтобы привести дом в комфортное для жизни состояние. А может и вдвое больше, если придется строить заново. На этот случай мы не исключали возможности поработать еще год-два после выхода на пенсию. Однако жизнь несла свои коррективы. Во-первых, вырос курс доллара. К тому времени, как наш продавец созрел для продажи, цена дома в рублях увеличилась вдвое. В июле 2015 года, когда мы наконец подписали договор купли-продажи, нам пришлось заплатить почти полтора миллиона рублей. И мы понимали, что сумма, которую мы планировали потратить на благоустройство, также вырастет. Быстро заработать такие деньги мы не рассчитывали, тем более что заработки стали снижаться. И тогда мы приняли новый, более реалистичный план – Мы решили продать свою петербургскую квартиру, купить дом, купить в Петербурге отдельное жилье сыну, который жил с нами, но переезжать в Крым не собирался, а оставшиеся деньги вложить в обустройство на новом месте жительства.